Уроки живописи Оставив опального министра в тягостных раздумьях, плотно закрыв дверь и приказав выставить посты как у дверей, так и под окнами кабинета, император обратил внимание на непривычное, не по-кавказски бесстрастное выражение лица статс-секретаря. Ратьев выглядел как шкаляр, подобравший по дороге домой бездомного котенка и мечтающий уговорить родителей усыновить бедолагу. «Николай Александрович, вас в библиотеке ждут «Что, репортеры уже здесь?» «И репортеры тоже!» Пропустив мимо ушей странный речевой оборот и списав его на хроническую усталость Ратьева, Император быстрым шагом направился к дверям библиотеки, распахнул их, опережая Вестового, и застыл на пороге, пытаясь совладать с нахлынувшими эмоциями. В строгом кожаном кресле прямо напротив входа примостились три крохи, мал-мала меньше, взирающие на него строгательной смесью робости, грусти и надежды. Словом, такие глаза бывают только у любящих женщин и домашних животных. Императору показалось, что он падает в огромную воронку с неимоверной скоростью, закручивающую в тугую спираль дни, месяцы, годы, возвращая его к примеру своего обожания, к своей первой дочке Светлане, которую он до совершеннолетия называл Ситанкой. Так она сама себя звала в детстве, а еще воробушком и хозяйкой. Единственному человеку, которому позволялось отдавать приказы первому человеку в стране. Светлана писала отцу очаровательно неуверенным детским почерком, подписывалась и кнопками вешала на стену в столовой, около телефонов, свои распоряжения. И не было случая, чтобы папа отказал дочери. 15 апреля 1934 года приказываю тебе повести меня с собой в театр. 10 мая 1934 года секретарю номер один товарищу Сталину И.В. приказываю тебе позволить мне поехать завтра в Зуболово. И ответ: покоряюсь. И Сталин. 15 декабря 1938 года. «Папа, ввиду того, что сейчас уже мороз, приказываю носить шубу». И неизменная подпись. «Ситанка, хозяйка». Одна из последних. Май 1941 года. «Мой дорогой секретаришка, спешу вас уведомить, что ваша хозяйка написала сочинение на отлично. Таким образом, первое испытание сдано. Завтра сдаю второе. Кушайте и пейте на здоровье». Целую крепко папочку тысячу раз, секретарям привет, хозяйка. На это послание была наложена резолюция «Приветствуем нашу хозяйку за секретаришек папка» и Сталин. Он подписывался под ее приказами «Слушаюсь, покоряюсь, согласен или будет исполнено». И действительно слушался, соглашался, исполнял. Соратники и родственники всемогущего генсека знали, если тот был молчалив или угрюм, упоминание о Светлане немедленно меняло его расположение духа. Он относился к ней с той безудержной лаской, которая должна была компенсировать жестокость, необходимую на службе. Проявление нежности было убежищем от ужасов гражданской войны начавшийся для него после революции, но так никогда и не закончившийся. Любовь к маленькому родному человечку не давала окончательно зачерстветь, а сатанеть, превратиться в бездушную функцию, придаток государственного механизма, сконструированного им самим. Поэтому он всегда находил время, чтобы черкнуть хотя бы несколько слов объекту своего обожания. «Здравствуй, моя воробушка, не обижайся на меня, что не сразу ответил, я был очень занят, я жив, здоров, чувствую себя хорошо, целую мою воробушку крепко-накрепко». В ворохе разноцветных воспоминаний новогодней игрушкой среди мишуры остался день рождения дочки в феврале 1932 года, когда ей исполнилось шесть лет. Справляли на квартире в Кремле, было полно детей. Ставили детский концерт, немецкие и русские стихи, куплеты про ударников и двурушников, украинский гопак в самодельных национальных костюмах, сделанных из марли и цветной бумаги. Приемный сын Артем Сергеев, накрытый ковром из медвежьей шкуры, стоя на четвереньках изображал медведя, кто-то читал басню Крылова, публика неистовствовала. По стенам были развешаны детские стенгазеты и рисунки, а потом вся арава, и дети, и родители отправились в столовую. Генеральный секретарь принимал в действии самое живое участие, декламировал стихи, пел, исполнял желания. Все это врезалось в память навсегда, и она сейчас закручивала, захватывала и несла императора в свою спираль времени, превращая в безвольного мемориального послушника. Присутствующие в библиотеке журналисты, как, впрочем, и сопровождающая девочек Мария Федоровна, не ведали, какие бури бушуют в душе императора. Появившись в проеме распахнутой двери, он вдруг застыл, как очарованный странник. Долгую минуту стоял неподвижно, удивленно моргая. Потом на щеках монарха проступил румянец, в глазах зажегся лукавый огонек, и, одернув мундир, он совершенно неожиданно, почти строевым шагом подошел к смутившимся княжнам и вполне серьезным тоном торжественно отрапортовал. Ваши императорские высочества, во вверенном мне государстве в настоящее время производится расчистка авгиевых конюшен, вытряхивается пыль, выметается мусор, вылавливаются и изолируются хулиганы. Не хватает заботливых женских рук, поэтому очень надеюсь на вашу помощь. Разрешите присесть и присутствовать. Из троих смущенных девчонок первой сориентировалась старшая. Зардевшись, как маков в цвет, она потупила глаза и тихо почти про себя прошептала «Разрешаем». Сестры молча и с интересом наблюдали из-под длинных ресниц за развитием ситуации. Получив разрешение, император присел на краешек стула и тихо скомандовал «А теперь, сударыни, все, кто хочет помочь, бегом ко мне». Радостно взвизгнув, девчонки, довольные оказанным вниманием и тем, что можно наконец подвигаться, рванулись к монарху и живо забрались на колени, победно оглядывая библиотеку с новой позиции. Малышку, сползающую осторожно и кряхтя с высокого кресла, император подхватил на руки и усадил на плечи. Теперь он выглядел, как новогодняя елка обвешанная живыми игрушками, копошащимися и усаживающимися поудобнее. — Где ты был так долго? — требовательно спросила средняя, Татьяна. — О, это длинная история! — сделал большие глаза император. — Устраивайтесь, я расскажу вам все по порядку. Только после этого он обратил внимание на остальных, присутствующих в библиотеке репортеров, с восторгом разглядывающих приватную сцену из царской домашней жизни. — Прошу присаживаться поближе, — показал рукой император на свободные места за столом. — История может оказаться занятной не только для маленьких девочек. Учтиво подождав, когда вдовствующая императрица первая займет свое место, журналисты с удовольствием обступили стол с интересом ожидая продолжения. — Иван Дмитрич. Поискав глазами статс-секретаря, негромко позвал император. «Будьте добры, положите на стол подаренную мне карту и распорядитесь насчет чего-нибудь горячего с вареньем и конфетами». Когда просьба была исполнена, перед присутствующими предстало изображение Европы, где каждой стране соответствовал человечек, олицетворяющий по замыслу художника ее состояние и отношение к соседям. Место России занимал бородатый косматый мужик с окровавленным ножом. К его волосатой руке была привязана молодая рыдающая девушка. «Папа, кто это?» Маленький детский пальчик княжны Ольги уперся в дикаря с кинжалом. «А это, Ваше Высочество, так меня изображают художники в других странах, да и всех присутствующих тоже». «Но это же неправда!» Щеки девочки залил яркий румянец. «Ты так считаешь?» Театрально удивился император. «Но они ведь уверены, все, что нарисовано, так и есть. И как нам теперь быть?» «Надо им рассказывать, что ты не такой, что ты не будешь размахивать ножом и связывать несчастную девушку». «Хорошо», — кивнул император. «Давай попробуем сделать это вместе. Я пока расскажу, где я был и что делал». — А вы возьмите карандаши и нарисуйте другую карту, где будет только правда и ничего, кроме правды. — Господа! — обратился он уже к журналистам. — Задавайте вопросы. — Ваше императорское величество! Первым уже привычно взял слово Суворин. — А может быть, мы отложим наш разговор на более подходящее время, когда вы не будете заняты своей семьей? — Уважаемый Алексей Сергеевич! Грустно улыбнулся император. Как вы думаете, почему слова «монарх» и «монах» отличают всего одна буква? Да потому, что эти два понятия почти тождественны. «Монарх» и «монах» не принадлежат себе. И для того, и для другого семья – самая большая, почти всегда недоступная роскошь. Мы, конечно, можем отложить нашу встречу, но это значит, что до ваших читателей не дойдут мои слова». При отсутствии информации ее место займут слухи, а слухи никогда не бывают положительными, это их особенность. «Теперь скажите, пожалуйста, имею ли я право в свете последних событий что-либо откладывать?» Сувурин наклонил голову в знак согласия и опустился на свое место. Обведя глазами напряженные лица журналистов, взгляды которых были направлены на него, Император решил взять инициативу в свои руки. Первое и главное лица, виновные в гибели людей в воскресенье, должны быть наказаны. В первую очередь это относится к организаторам беспорядков. В данном вопросе у полиции серьезные трудности, потому что предварительное расследование указывает, в Петербурге только взводили курок, а заряжали оружие и нацеливали его за пределами страны. Будет очень прискорбно, если в эту грязную игру втянуты правительства Англии, Франции и Германии. Император сделал паузу, особо подчеркнув следующие слова. «Мы очень надеемся, что этого не произойдет, и наши подозрения об участии в заговоре Парижа, Берлина и Лондона не подтвердятся». Однако, как говорят в народе, надеяться надо на лучшее, а готовиться к худшему. Поэтому некоторые распоряжения... Император задумался, подбирая нужные слова. По корректировке нашего внешнеполитического курса будут сделаны немедленно. Как вы прокомментируете заявление специалистов из берлинской клиники Шарите о вашем душевном недуге? Как будто с вызовом произнес редактор газеты «Россия» Александр Амфитеатров. «Очень серьезно», — глядя прямо в глаза журналисту, ответил, не улыбаясь, император. «Я же не могу сам объективно оценить свое состояние. Какой же сумасшедший признается, что он психически нездоров? По этой причине в настоящее время со мной рядом находятся лучшие доктора страны. Один из них присутствует на нашей встрече, прошу любить и жаловать. Больше похожий на священника, чем на врача, Владимир Михайлович Бехтерев чуть привстал, обозначая свое местоположение, не отрываясь от свежесделанных записей. — Произошедшая трагедия вскрыла системную проблему нашего государства, — продолжал император. Вопрос дееспособности первого лица не должен приводить к вооруженному противостоянию и человеческим жертвам, поэтому проблема экстренного управления государством в подобных случаях будет темой отдельного закона. Кроме того, не только мне, но и всем высшим должностным лицам, занимающим ответственные государственные посты, в обязательном порядке придется пройти Медицинское обследование, в том числе и у психиатров, а если потребуется, и лечение. При последних словах амфитеатров, глядевший на императора непрерывно, вздрогнул и отвел взгляд в сторону. Настолько лицо и глаза монарха приняли зловещее демоническое выражение. «И все же», — вернул себе слово Суворин, — «чего ждать и к чему готовиться простым людям». Готовиться надо к большей самостоятельности, и это независимо от результатов расследования и принятых впоследствии решений. Внутриполитическая обстановка в России не может зависеть от настроения иностранцев и от ситуации на международных рынках, которые мы объективно не можем контролировать. Поэтому уже завтра будет опубликован манифест о государственной монополии на внешнюю торговлю. При этом экспортерам и в первую очередь производителям зерна будет объявлено о намерении выкупить по твердым, заранее оговоренным ценам весь урожай уже этого, 1901 года, так что на экспорт в любом случае ничего не останется. — А кто же будет теперь торговать за границей? — почти хором зашумели репортеры. Специально подготовленные коллеги, которые под сенью государства смогут лучше защитить за рубежом права производителя, чем частные лица. Это значит, что никто из иностранцев не сможет просто так купить наши товары? Ну почему же? Приезжай, меняй свою валюту на рубли, получай разрешение на экспорт и вези домой. Не такие уж большие отличия. Простите, Ваше Величество. Деловито откашлившись, прогудел представитель биржевых ведомостей. «А что ждет в таких условиях главное достояние Российской империи – золотой рубль?» «А почему вы считаете именно его главным достоянием?» «Потому что золотой стандарт и реформы Витте наши западные партнеры называют бесспорным успехом России, а это дорогого стоит». «Это вообще ничего не стоит» перебил газетчика «Император». Сделать рубль конвертируемым хотели еще при Вышнеградском и даже пытались копить золото. Витте просто продолжил эту политику. Человек он энергичный, поэтому продавил реформу своим авторитетом, не считаясь с проблемами. А они есть и немалые. Несмотря на то, что золото в стране добывается прилично, для введения золотого рубля его все равно не хватало. Поэтому часть потребного металла была взята в долг у французских банков, но даже этого оказалось мало. Тогда Витте прописал возможность дополнительной эмиссии 300 миллионов рублей уже без золотого покрытия. Как видите, полностью обеспеченный золотом рубль с самого начала оказался фикцией. Во-первых, выпущенных новых рублей для растущей экономики было недостаточно. Во-вторых, Витте не использовал до начала кризиса возможность выпуска необеспеченных золотом рублей. В итоге при реформе произошло резкое сокращение денежной массы. Ее перестало хватать даже для простого воспроизводства. А если денег в экономике не хватает, то начинается кризис. Он и начался с фон Дервиза и Мамонтова, а иностранные банки помогли ему разгуляться, отозвав депозит. В Европе кризис тоже начался, но на год позже, а наш был рукотворным, сотворенным по ошибке или с умыслом. Поэтому об успешной денежной реформе Витте говорить м -м, несколько неуместно. Император окинул многозначительным взглядом присутствующих за столом. Только малышки увлеченно водили карандашами по бумаге. Репортеры даже перестали стенографировать. Есть еще некоторые особенности. Во всех странах после введения там золотой валюты начинался продолжительный кризис в аграрном секторе. Во всех. Об этом было прекрасно известно. А у нас сельское хозяйство до сих пор главная отрасль экономики. Далее. Введение золотой валюты всегда выгодно тем странам, которые перешли на нее раньше. Они получают от этого определенные дивиденды. Золото дорожает. Его просто не хватает на всех. А рост экономик мира всегда происходит быстрее, чем прирост добычи желтого металла. Россию вместе с Витте французы и англичане элементарно надули. Им нужен был прямой подход к русской экономике. Через введение золотого рубля и гарантирование возврата инвестиций они его получили. А вместе с ним появился прямой доступ и к русской банковской системе. Помимо этого приток иностранных инвестиций Витте собирался компенсировать увеличением торговли по азиатской границе России. Во всяком случае он так декларировал. Но этого не произошло и не могло произойти ввиду неплатежеспособности самой Азии. Вы в своей газете пишите, что доходы государства выросли без увеличения налогового бремени. Это совершенно неверно. Косвенные налоги, из которых собирается основная часть бюджета, выросли. И сильно. Это если вкратце. Там еще много всего, но, пожалуй, для общей картины успешности реформы Витте достаточно. «И что, все это можно напечатать?» Ошарашенно спросил биржевик с расширившимися от ужаса глазами. «Это необходимо напечатать. Ошибки надо уметь признавать, в противном случае исправлять их будут уже другие». «Ваше Величество имеет в виду революцию?» Вы излишне идеологизируете экономику. Иногда полезно просто взглянуть на нее с неожиданного ракурса. Все привыкли объяснять жизнь так, как указали философы, экономисты, авторы учебников тактики, сочинители уставов. Сейчас в моде Маркс и Энгельс, и все крутится вокруг понятия собственности на средства производства. Кто владеет он ими – угнетун, кто не владеет – угнетенный». Шерсть летит клочьями, надсадный хрип и стоны умирающих. А если спокойно разобраться, окажется, что миллионщик совсем не обязательно мироед. Обнулите его возможность вредить обществу посредством коррупции, нечестной конкуренции, неумеренного личного потребления и прочих непотребств. Ограничьте наследство социально одобряемой суммой. Обложите флажками запретов на вывоз за границу капитала и наденьте строгий государственный ошейник отчетности. От понятия «собственность» останется словесная шелуха. В результате угнетатель может превратиться в талантливого управленца, инженера, конструктора. Каждый из них на вес золота в любом изме. Смените социальные приоритеты, мотивацию, успеха, систему координат, что такое хорошо и что такое плохо, и из хищника-волка капиталист обернется псом-волкодавом, чрезвычайно полезным в хозяйстве. Технократы, надо отдать им должное, умеют с толком потратить попавшую в их распоряжение копейку, и надо этим пользоваться. Задача общества – контролировать их деятельность. Вот и все. Сталинские предприниматели – малоизвестные страницы истории СССР. Смотри sevariga.lifejournal.com slash 547550.html Вот и все! Громко повторила средняя дочка императора, бросая на стол карандаши и демонстрируя рисунок, сделанный прямо на контурной карте мира. На месте ледовитого океана плыли облака барашки. Рыбакит привольно разлеглась на Опенинском полуострове, а по всей Евразии, от Владивостока до Лиссабона, разбрелись разноцветные лошадки, одна из которых была очень похожа на волшебного единорога. — А это кто? — спросила Мария Федоровна, перегнувшись через столешницу. — А это папа! — безапелляционно заявила трехлетняя кроха и прикрыла рисунок своей пухлой ладошкой. Проводы журналистов получились официальные и чопорные, как хвост павлина. Но крохотные принцессы стоически терпели все эти поклоны, расшаркивания и прочую взрослую скукотищу. Зато потом были скачки с участием самого императора, а весь процесс сопровождался скандированием веселого, незамысловатого стишка, который дети услышали первый раз в жизни. Я люблю свою лошадку, причешу ей шорстку гладко, Гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости. Стихи и Барто После такого ипподрома развеселившихся девчонок Уложить спать было невозможно. Тем более, что взрослые пообещали никуда их не отправлять И оставить на весь следующий день в Кронштадте. Монарху пришлось идти на сделку и пообещать, Еще один стишок в обмен на переход в горизонтальное положение и закрытые глаза. Только после этого в специально отведенном для отдыха флигеле наступила относительная тишина. «Спать пора. Уснул бычок. Лег в коробку на бочок. Сонный мишка лег в кровать. Только слон не хочет спать. Головой кивает слон. Он слонихи шлет поклон». «Тоже». «Все, уснули!» – шепотом произнесла Мария Федоровна, заглядывая через плечо императора. «Они теперь постоянно будут требовать читать им эти стихи». Монарх молча кивнул головой, стараясь не давать повод дополнительным вопросам. Где, например, он взял эти детские рифмы лауреата сталинской премии Агнии Барто? Но вдовствующая императрица хотела поговорить совсем не о поэзии». «Что ты хочешь сделать с -то? спросила она шепотом. «Ты его повесишь?» «Только в том случае, если повешенный он принесет больше пользы, чем живой», — сквозь зубы процедил царь. «А великие князья? Долго они будут сидеть под домашним арестом?» «Надеюсь, они не голодают» — сарказм в голосе императора постепенно превращался в тихую ярость. — Я просто прошу быть снисходительным и милосердным, — резюмировала Мария Федоровна голосом настоятельницы монастыря кармелиток. Император медленно встал, осторожно отодвинул стул и на цыпочках направился к выходу. Поспешив за ним, Мария Федоровна прикрыла дверь, обернулась, тут же уперлась в помятый после скачек френч и тихо пискнула, услышав глуховатый голос над самым ухом. Что значит быть снисходительным и милосердным? Мы неразбитые горшки в посудной лавке считаем. Каждое неверное действие, а особенно бездействие власти, превращается в чье-то личное горе. Чем больше полномочий, тем выше цена ошибки и больше трагедий. Безнаказанность виновников множит обиды простых людей. Они как капли дождя. Если не замечать, сольются в реки, выйдут из берегов, и снесут государство, допустившее безответственность под вывеской «милосердие». Хотите знать, как это выглядит, Ваше Величество?» С этими словами император схватил пальцы Марии Федоровны и крепко сжал в своих ладонях. Глаза вдовствующей императрицы затуманились, голова непроизвольно запрокинулась, тело содрогнулось и упало на руки императора. «Что это?» с трудом разлепила губы Мария Федоровна. А это, царица-матушка, вы видите результат милостивого правления, преступного бездействия и поистине христианского всепрощенчества, именуемого также безответственностью. Отказываясь от наказания злоумышленников и дураков, руководитель не уничтожает их вину, а перекладывает ее на себя и на все государство в целом. Безнаказанность одних превращается в наказание других. Как видите, закон сохранения энергии работает не только в физике, но и в политике. «Довольно! Хватит!» Чуть слышно прошептала вдовствующая императрица и буквально сползла в заботливо подставленное кресло. «Быть добреньким слюнтяем в наши дни – непозволительная роскошь», резюмировал император. «Русский престол выбрал лимит вальяжного ничего не делания. Дальше только пот, слезы и кровь, поэтому...» Он наклонился к вдовствующей императрице и продолжил свистящим шепотом. «Если надо будет министров и князей на кол сажать, рука не дрогнет». После чего распрямился, поправил Френч и сказал уже другим, спокойным тоном. Но я думаю, до этого не дойдет. Мы найдем им другое, гораздо более полезное применение. И по лицу императора второй раз за вечер пробежала какая-то зловещая, демоническая улыбка.